Глава одиннадцатая. Четырехметровый дядя, ненавидящий змей. Пока Маргоша осматривала Петропавловскую крепость, Олег гулял по Петровскому острову. Здесь-то он и обнаружил магазинчик спортивной атрибутики, куда немедленно занырнул. За прилавком стоял парень, в кожаной безрукавке лет 18 на вид. «Мне нужна спартаковская шапочка самого большого размера и самый длинный спартаковский шарф», обратился Олег к продавцу, поигрывая пластиковой карточкой, на которую учитель во время их последней встречи перевел силой мысли несколько миллионов рублей. Парень... Неприязненно посмотрел на Олега, видимо, болел за зенит, разложил стремянку и стал рыться на стеллаже. Наконец он извлек требуемые предметы и сказал с ухмылкой. «Боюсь, шапочка, вам великовато будет». «А я не для себя, я для дяди», — улыбнулся Олег. «Видели бы вы моего дядю четыре метра ростом». Ходит в тунике, а уж как ненавидит змей. Кстати, мне бы еще файер к этому добру. — Это вам надо в магазин пиротехники, — сухо сказал продавец. — Почему вокруг сплошные уроды? — мысленно вздохнул джедай и залез к парню в голову. — Не выпендривайся, Сереж, — сказал он порывшись урода в мозгах и положив поверх карточки несколько предусмотрительно снятых в банкомате крупных купюр. Достань из-под своего прилавка один из файеров, которыми ты нелегально торгуешь, упакуй все три вещи в пакетик, а вечером сходи с девушкой Таней в японский ресторан. Договорились? Так бы сразу и сказали, уважительно, Закивал Сережа и исполнил, что его просили. Видать, джедаи были у него в почете. День прошел в упорных тренировках. Олег не только почувствовал себя крокодилом из анекдота, полетал над землей, но не низехонько, низехонько Он еще и по воде научился ходить, как Иисус. Надо же... «Даже на кресте висеть не понадобилось», — усмехнулся он, вспомнив песню Наутилуса. «Если умеешь левитировать, гулять по воде несложно, поднимай ноги, как солдат, и маши идиотам-туристам на набережной. Пускай думают, что он новый Копперфильд». Вечером Олег почувствовал небывалый энергетический подъем. Его прямо-таки распирало от праны. Можно было приступать к выполнению четвертого задания учителя. По совету яснолиста он решил действовать осторожно. Пожелав сестре дяде Саше и тете Анжели спокойной ночи, джедай, заперся у себя в комнате, потушил свет надел рюкзак с необходимыми вещами и открыл окно. Фотография, сделанная в русском музее, как живая, стояла у него перед глазами и спуститься с пятого этажа на землю не составила труда. Олег вышел из двора, поймал такси и попросил отвезти его на Дворцовую площадь. Белая ночь собрала на площади несколько десятков зевак. Но рядом с Александровской колонной, или, как сказал бы Пушкин, с Александрийским столпом, никого не было. Высоко в небе парил красиво подсвеченный зимний дворец. Но Олегу не нужно было подниматься так высоко. Джедай картинно раскинул руки и плавно взмыл в воздух. Он взлетал все выше и выше. Ему казалось, будто двое невидимых ангелов ласково придерживают его за плечи. Зеваки увидели летящего человека и стали щелкать смартфонами и планшетами. Он мог бы повыбивать у них из рук гаджеты силой мысли, но это было не нужно. Наконец, голова джедая замерла напротив головы бронзового ангела с лицом Александра I, попирающего крестом откормленную змеюку. «Соскучились в одиночестве, господин ангел?» — поинтересовался джедай. «Радуйтесь, вас ожидает бурная ночь». Мастер Йода долго рассматривал фотографию на экране смартфона, а потом удовлетворенно кивнул. Олег улыбнулся, встал с лавки и с легкостью сделал пятерной аксель без разбега коньков и льда. Плющенко обзавидовался бы. Зачет, зачет! Шесть баллов! — рассмеялся учитель. Он весь светился от удовольствия и казался ученику невероятно легким и жизнерадостным существом. — Грандиозные вы делаете успехи, мой милый. Честно говоря, я такого от вас не ожидал. Вы прирожденный джедай. — Готов получить новое задание, мастер? — Будет, будет вам задание. Но, предупреждаю, его выполнение очень сильно расстроит болельщиков команды «Зенит». «Что может расстроить бомжей?» — скаламбурил Олег. «Они и так уже все потеряли, и совесть, и чемпионство». «Ну, будет вам смеяться над несчастными ограниченными людьми, которые видят смысл жизни в наблюдении за стадом орангутанов, бегающих с мячиком», — осадил его учитель. «Лучше запоминайте инструкции. Дело будет непростое. Дело оказалось легче легкого и прошло как по маслу. Напрасно учитель беспокоился. Хотя настоящим учителям как раз положено волноваться за своих учеников. Глядя на возвышенного ангела, фаната Спартака с горящим фаером в воздетой правой руке, невозможно было удержаться от улыбки. Тот стал смахивать на статую свободы. Олегу придется часто вспоминать эту веселую картину, чтобы пользоваться новым умением. Ему так хотелось знать, что это за умение. Но учитель не раскрыл ему этот секрет, сказал, что если джедай сам догадается, умение освоится быстрее. Пока Олег натягивал ангелу на голову шапочку вписанной в ромб буквой с обматывал шею красно белым шарфом прикручивал скотчем к руке и поджигал фаер Успела приехать полиция джедай помахал полицейским рукой и с бешеной скоростью унесся на невидимых крыльях вниз по течению невы его конечно же успели сфоткать раз это к двести ну и что с того Вряд ли его фотки в движении, да еще и сделанные из земли, получились хорошего качества. А внешность у него стандартная. Таких парней в Ленинграде тысячи. Да и что могут простые смертные сделать ученику мастера йоды, обладающему сверхспособностями? Уже через час интернет будет ломиться от изображений ангела спартаковского фаната. Бедные болельщики «Зенита» — это удар ниже пояса, теперь им придется ехать в Москву и наряжать в «Зенитовскую атрибутику» Пушкина или Маяковского».